А иные вовсе говорят, Россию шведам продаешь. Да пусть языки почешут, а мы поработаем. Слушай, Сергеич, — обрадовался он, — тебя Бог послал. У нас нынче затык мощный. В прошлом году полмиллиона долларов ухлопали, да еще человека потеряли. Нынче шведы и деньги жмут, и сами хотят в экспедиции поработать. А зачем мне контролеры? Я Россию не продаю. А зарплату тебе дам по способностям. Пять тысяч баксов. Годится, одобрил Иван Сергеевич. Приступить можешь хоть завтра, ковал железо Савельев. Кабинет отведу, секретаршу. Но оформлю недели через две. Кандидатуру обязательно нужно согласовать со шведской стороной. — Ну, это формальность. Они будут за. Ты же старый спец. А то тоже начинает губами жевать, мол, почему в фирме нет никого из прошлой Валькири? Нет уж, брат, — отрезал Иван Сергеевич, усмиряя пыл. — Как оформишь, так и выйду. Я не люблю на птичьих правах. Он собрался уходить. Ночью гаишники проверяют водителей на запах и надо успеть проскочить в Подольск до двенадцати. — Ладно, — нехотя согласился Савельев. — Я попробую ускорить согласование. — А ты просто так приезжай ко мне. Адрес старый. Возле двери он вдруг спохватился, замялся, но, похоже, не захотел говорить о серьезных вещах на пороге. — Ну, говори, говори, — подбодрил Иван Сергеевич. «У тебя какие отношения с Мамонтом?» «Какие?» «Да, в общем-то, никаких. Русинов отрезанный ломоть. Он к тебе не пойдет». «Знаю, что не пойдет», — отмахнулся Савельев. «Да я его и не хочу. Он теоретик больше, а мне практика нужна. Ты не знаешь, куда он поехал?» «Скрывать не было смысла. Куда? На Урал». Выпросил у меня уазик и сорвался. — В какие районы не сказал? Иван Сергеевич погрозил пальцем. — Это уже консультации, брат, а я еще не оформлен. Ты из меня сейчас информашку вытянешь и ручкой сделаешь. Нахрена я тебе нужен-то буду? — Извини, Сергеич, — развел руками Савельев. — Я без всякого умысла. Просто мне до зарезу нужна информация. Вопрос экспедиции решается. До встречи, — сказал Иван Сергеевич и ушел. Отчасти это была игра с огнем. Морочить голову Савельеву можно месяц-другой. Потом он раскусит игру, и за эти баксы какая-нибудь служба оторвет голову. Важно было узнать, сядет ли нынешняя валькирия на хвост мамонту и как плотно. Выходило, что уже садится и делает на него ставку. Из вы хотят сделать паровоз, который привезет пассажиров к сокровищам Варвар. -Вар. Потом его загонят в тупик и потушат котел. Так уже было цемлянски этот Цемлянск всю жизнь не давал Ивану Сергеевичу покоя. И тут, обнаружив схожесть ситуации, он решил кое-что уточнить и по Хазаровскому золоту. Уж очень подходящее было время. Бывшие контрразведчики, резиденты и агенты разведуправления вдруг начали откровенничать, раскрывать государственные тайны и тем самым зарабатывать не только популярность, но и капитал, те самые лимоны в рублях и валюте. У Ивана Сергеевича был очень давний знакомый отставной генерал КГБ, который когда-то, имея высокую должность, курировал институт и участвовал в обеспечении безопасности на Цемлянском водохранилище. Генерал жил в КГБшном доме возле Чилийского посольства где первый и нулевой этажи занимал один из объектов третьего спецотдела министерства финансов СССР. Именно сюда свозилось все серебро и золото, найденное институтом и не только им. Здесь его сортировали, изучали, чтобы потом отправить по местам назначения. Савелиевская фирма, цепляясь за Русинова одновременно сама могла служить чем то паровозом, не ведая того. Двойной тягой они могли вытянуть на Урал каких-нибудь новых миллиораторов и даже не шведов, которые вкладывают денежки. Ивану Сергеевичу хотелось выяснить хотя бы предполагаемую природу тех, кто, внимательно наблюдая за поисками, сидит в бронепоезде на запасном пути и имеет орудие корабельных калибров и дальнобойность. А поняв загадку существования мелиораторов и среду их обитания, можно было уже смоделировать ситуацию и устроить грандиозную провокацию, отыскать сокровища варвар и вытравить их из засады, вызвать из небытия в реальный мир.